Посетители остановились в дверях, оглушённые подобной роскошью, в поистину подходящее место для измены и убийства. Оли что-то прорычал, а затем сказал: "Я хотел бы увидеть, как произошло убийство, Куили. Эти двойные двери, они были обе открыты, как сейчас?" "Нет, ми лорд, правая створка была закрыта". Оли отодвинул своих спутников в сторону и закрыл правую створку. Обычно это всегда так. Нет, я никогда до этого не видела, чтобы она была закрыта, милорд. Я бываю здесь нечасто, но обычно обе двери открыты. Ули кивнул. Это было похоже на улику. Теперь поставь живую туда, где были люди тонги. Отёлка будет у нас с колдунами. А задачаная столь непривычной процедурой. Куэли провела женщин по залу и поставила их возле громадного камина. И покажи, кто и где ещё здесь был. Уилена хмурилась, вспоминая. Затем она показала, где стояла группа почётных гостей из Ола и пожилые селяне, включая женщин, которые рассказали об убийстве Нанжи. Адеп Матиподи стоял тут, несколько пожилых работников там. Кондору был убит перед весьма представительной аудиторией. Джэй и Тёлка остановились у камина, где весело трещало огонь. Хотя помещение не было холодным по обычным меркам. Виксиен спал в своей подвесной люльке. Оле снова подвёл к Уиле к дверям. Нанжи был явно раздражён. Катанжи беспокойно дёргался. "Теперь скажи, где был другой колдун?" Куили показала, и Оле поставил на это место Катанжи возле закрытой двери. Лицо Нанжи потемнело, когда он понял, где была засада. Оле помолчал, изучая большой зал и представляя себе толпу зрителей в виде полупрозрачных призраков. «А "Расскажи мне ещё раз, Куили, почему не пригласили стража владений?" Маленькая Жилица обеспокоенно взглянула на него. Она уже рассказывала ему об этом дважды. Адепт Матиподи прислал весть, милорд. Его милость должен был прибыть по дороге с гостями. Среди них могли быть колдуны. Кандору должен был оставаться в селении. А ты? Мне было приказано я осталась с мужем. Я пыталась уговорить его уйти, милорд. А потом, а потом пришла другая весть. Кандору всё-таки должен был появиться и встретить гостей. Ему было сказано, чтобы он взял меч. Почему не? Я имею в виду, он не носил меч, когда копал грядки или возделывал огород, но понятно, естественно, он взял меч. Значит, он знал, что там может быть опасность. Опасность, воскликнул Нанджи, от гостей Олли молча кивнул. Гостеприимство должно было защищать обе стороны, но после столь недавней резни в Ове опасность была вполне очевидна. Кондор узнал это, но опасность не могла помешать уважающему себя воину исполнить свой долг. С Нанджи в роли жертвы Оли заставил их разыграть сцену преступления пять или шесть раз, пока Куили не приобрела уверенность в своем рассказе, а Нанджи не усвоил свою роль. Затем он потребовал, чтобы они воспроизвели всю сцену без слов, в то время как он и столь же внимательный Ханакура молча наблюдали за ними. Нанджи Кондору двинулся к дверям. Куэли на шаг позади него и чуть левее. Поскольку одна створка дверей была закрыта, у него не было выбора, куда идти. Засада была хорошо спланирована. Сделав несколько шагов, он остановился, разглядывая собравшихся. Куэли почти налетел на него. Затем он начал поворачиваться, одновременно вытаскивая меч. Когда он оказался лицом к лицу с катанджи, новичок трижды свистнул, изображая трель магической флейты колдуна. Нандже остановился с поднятой рукой. но с такооставшимся в ножнах мечом. Затем реалистично свалился на пол и несколько раз дернулся. Куилля упала рядом с ним на колени. По ее словам, Кондору пытался что-то сказать, но затем его глаза закатились. «Думаю, достаточно», — холодно сказал Уолли. Нанджи снова поднялся на ноги. «Достань свой меч, новичок». Катанджи нервно повиновался. «Упрись острием в пол. Нет, не обращай внимания на дерево. Обеими руками возьмись за рукоятку. Хорошо». Будешь стоять здесь выше голову. Ты страж. Впускай всех, но если кто-то попытается выйти без моего разрешения, бей его мечом со всей силой. Катанджи побледнел. Острым краем, с Оле суровым видом, направился к камину, и остальные последовали за ним. Зачем нужна была вся эта игра, ми лорд брат? От игры могло вообще не быть никакой пользы, однако она была. Оли посмотрел на Ханакуру. Ну, старик, мы что-нибудь узнали? Вероятно, ми лорд Без зуба улыбнулся Ханакура. Необычное поведение воинов доставляло немалое удовольствие старому жрецу, и он только что был свидетелем первого в мире следственного эксперимента. Как ты узнал, что он здесь, Нанджи? Кто? Катанджи Калду. Ты начал вытаскивать меч и разворачиваться ещё до того, как услышал музыку. Верно, ученица Куиле. Она прикусила губу, думая: "Да милорд, Свидетели в любом мире никогда не были столь надёжны, какими они были в детективах или в протоколах судебных процессов. Возможно, её подвела память. Это могло быть делом лишь одной-двух секунд. Однако последовательность событий казалась несоответствующей действительности, и положение тела имело большое значение. Оли подумал, что его миссия требовала от него сыграть роль героя в варварском эпосе, а не детектива, неизвестно в чём. «Как убивают человека с помощью музыки, Холмс?» «Элегантно, мой дорогой Ватсон!» «Элегантно или нет, но это была засада, и леди Тонди позвала Кондору на собрание. Все, за исключением окаменевшего кот Анжи, собрались у огня. От сырой одежды шел пар, но до сих пор не было никаких признаков леди Тонди. «Брат Нанджи, ты мог бы бросить этот стул в то окно?» Нанджи моргнул и ответил, что, по его мнению, он бы мог это сделать. «Тогда будь любезен, доставь мне такое удовольствие!» Трах. Виксини с криком проснулся. Оля подхватил мраморную статую танцовщицы в натуральную величину и обрушил её на крышку стола, выложенную изысканной мозаикой из чёрного дерева, слоновой кости и перламутра. Трах. Твоя очередь, брат. Выбери другое окно или попробуй слегка поработать мечом над дверёвками, которые держат канделябр. Нет. Подожди, нашего полку прибыло.